Пол был твердый, как ему и положено, но, главное, он не кололся. Ничего другого комиссар не мог бы себе и пожелать. Неужели Ирена, банальная предательница, была последней мысль комиссара Гарда? И он уснул так крепко, будто ему действительно не за что было волноваться. Часть пятая. Анна. Глава первая. Он послал им самое дорогое, что у него было. Он послал нам своего сына. И после этого кто-то смеет говорить, что человечество возникло случайно, без его воли. Я не знаю, кто ты, но я хочу спросить тебя. Можно мне задать наивный вопрос? Можно? Мне можно. Им нельзя, потому что они знают ответы на все вопросы. Они скажут тебе, зачем ты задаешь вопросы? Ты еще наивный. Вон сколько богословов было до тебя. Они во всем разобрались. Почитай их внимательно, и все поймешь. Комиссар вздохнул во сне. Он вспомнил, что не раз пытался читать богословские книги. Я пытался читать их. Даже многие осилил. И даже над некоторыми думал. Над некоторыми потому что в основном они пишут для таких, каковы они сами, для посвященных, их очень трудно читать, и они не хотят, чтобы читать их было легко. Но дело даже не в этом. Я не хочу усваивать чужие истины. Я хочу понять сам, сам. А для этого есть один способ — задавать наивные вопросы, ни на что не претендую просто спрашивать Я могу задавать тебе наивные вопросы? Можешь издавая только одного вопроса «Кто я?» «И я никогда этого не пойму, поймешь в свой черед, а у нас вступит черед этот, очень надеюсь. Итак, что ты хотел спросить?» «Бог верил в то, что люди услышат его сына, или он просто послал его на заклание, чтобы тот, смертью смерть поправ, искупил грехи людей?» Христос говорил, что быть услышанным, и его услышали, и новая вера пришла к людям, и новые церкви были построены. Бог хотел этого, и это случилось. В Библии Господь описан как тот, у кого есть чувства и эмоции. Разве он мог просто послать своего сына на заклание, на муки? Ты тоже задаешь наивные вопросы. Любой, кто хочет понять веру, должен их задавать, потому что вера — это не урок, который можно выучить раз и навсегда. Вера — это жизнь, которую нужно проживать. И тогда я спрашиваю, отчего символ казни? Крест стал символом веры. И мне отвечают, «Христос пришел, чтобы умереть за нас, чтобы смертью своей избавить нас от грехов» арест — результат, итог этого избавления и потому символ. И я соглашаюсь, можно рассуждать и так, но у меня появляются наивные вопросы, на которые не хотят отвечать, говорят, все уже давно выяснено. Разве может быть символом веры погибший человек? Христос умер на мгновение, а бессмертен в веках. от чего же умершего? а не воскресшего, носим мы все на груди. Отчего символ веры напоминает о страданиях, а не о великом счастье воскрешения смерть миг в сравнении с его вечной жизнью,